Глава 6. 2 месяца спустя, где-то в пекле. А таких вообще реально завалить? тихо спросил Дима отца. Реально, сын, но довольно сложно. С двумя этими сразу и мне тяжко пришлось бы. Они сидели на крыше крайней у границы кластера в пятиэтажке и наблюдали за схваткой двух гигантов элитников. Встретились монстры на открытом пространстве. Через дорогу от здания, где прятались люди, находилась большая площадь, а еще дальше располагался парк аттракционов. Свиты у одного из чудищ не было, но на группу пусть и развитых, но низших, как таких назвал Горец, монстр внимания не обращал, сконцентрировав внимание на равном себе противнике. Элитники выглядели, мало сказать, впечатляюще. Настоящие колоссы, метров по 10-12 высотой. тонны смертельно опасных мышц, как теи шипов, помноженные на хитрость и острый ум. С человеком не сравнить, но и тупыми они уже давно не были. Чудища рвали друг друга когтями. Эхо от мощнейших ударов разносилось гулкими бухами. При этом схватка их не выглядела тяжеловесно. Элитники двигались очень резко, слишком даже для своих огромных тел. Вот они снова сцепились. А длина с них был чуть меньше, но это совсем ему не мешало. Он выигрывал у второго массивностью и длиной передних лап. Зато у второго арсенал зубов в пасти был гораздо богаче. Эта ошибка стала особенно громкой. Они как бульдозеры перепахали уже довольно большой участок площади. Мелкие твари из свиты элитника, с десяток, кому ещё везло остаться в живых, носились вокруг, пытаясь цапнуть противника. Вот один из руберов решился, подгадав момент, когда элитники снова сцепятся, и попытался запрыгнуть на спину чудищу. Но тот словно ожидал этого и вывернувшись из захвата, просто отмахнулся от твари. Рубера, поломанной куклой, отбросило метров на 12 в сторону, и после падения он уже не встал. Второй элитник взревел от досады, что противник смог выбраться из его тисков. На потери в свете внимания он не обращал И снова ошибка. Только на этот раз элитнику поменьше удалось свалить на спину оппонента, и усевшись сверху, тот начал очень быстро молотить и рвать противника. А в этот раз свита всё же оказалась полезна. Видя, что вожак в неудобном положении, монстры разом набросились на врага, отвлекая его. В живых из них после этого осталось всего лишь трое. Но и оказавшись на спине элитник смог сбросить с себя противника. И теперь сам навалился на него, тесня дальше к парку аттракционов. И долго они так могут? снова спросил Дима. Горец пожал плечами. Зависит от количества сил. Пока кто-нибудь из них не продавит другого, так и будут колошматить друг друга. Кстати, не добитко ты её убьёшь? Дима повернул голову к отцу. Чего? Да мне отсюда-то на них смотреть страшновато. Поэтому и выйдешь на подранка, прочувствуешь себя. Здесь примерно такие только и обитают. Так что, сын, убивать тебе их научиться необходимо, как и не бояться. Многие только на страх и наводятся. Дима в ответ только хмыкнул. Рыпатся на такую тварьугу, даже побитую, очень не хотелось. Но отец прав. Бояться в пекле, особенно в её глубине, это навлекать на себя опасность. Одному ему пока что лучше не ходить. Пап, а с резаками мне, когда пойдём? Решил он сменить тему. Так мы уже, усмехнулся горец под удивлённый взгляд сына. Если попадётся серый, будем его валить. Без мамы, конечно, сложно будет, может и убегать придётся даже, но и не использовать эту возможность глупо. Они ещё реже чёрных попадаются. На несколько секунд задумавшись, он продолжил. Чаще, конечно, их возле черноты с той стороны пекла увидеть можно, но туда добираться долго. Сходим и туда, и к пятнашкам, но только после того, как ты с клинками освоишься, и по черноте с мамой ходить без проблем привыкнешь. Дима глубоко вдохнул, осознав теперь, что они не только за жемчугом вылазку сделали. Со стороны, где бились твари, вдруг послышался громкий скрежет металла, и Дима увидел падающее на монстров колесо обозрения. Видимо, снесли. Интересно, повредит кому из них или нет. Элитники, казалось, даже не заметили ту груду металла, что рухнула на них. Монстры встряхнулись. Расстояние до них от людей стало уже довольно приличным, метров 300 не меньше, и продолжили схватку. Тот, что поменьше, выдернул из валяющейся вокруг кучи железа длинную балку и с размаху с треском опустил на голову противнику, который только отходил от предыдущего удара, тряся башкой. Что именно после этого стало с монстром, Дима и Горец не увидели, но тот осел на все лапы, а второй набросился на него и продолжил колотить и рвать когтями. Оставшиеся в живых после падения металлической конструкции два рубера, видимо, поняли, что развязка близка, и их вожаку настаёт конец. Поэтому дружно прыснули в разные стороны и быстро скрылись из вида. А элитник уже добивал своего собрата. В стороны летели ошмётки плоти и куски костяной брони. Умирающий монстр ещё пытался агрезаться, но это была уже агония. А теперь и наш выход. Подкрадемся в невидимости сзади, и ты шлепнешь его по споровому мешку. Сил не жалей, пробить его нужно с первого, но ну, максимум второго раза. — А иначе? — спросил Дима. — А иначе мне придется вмешиваться. Усмехнулся Горец, посмотрев на улыбнувшегося сына. — Красавец растет. Наверное, взял от него с Сойкой самое лучшее. Характер, конечно, не подарок. Второе имя в цвет подобрали. Минут через две, осторожно продвигаясь по распаханной монстрами площади, горец и Дима приближались к застывшему на месте и беспокойно озирающемуся чудищу. И чем ближе подходили, тем страшнее становилось парню. Монстр словно увеличивался в размере при каждом шаге. "Чует серпы, гад. Быстрее нужно. И не бойся ты, сын", произнёс горец, посмотрев на всё более хмурившегося Диму. Они по дуге обошли элитника и теперь приближались к нему со спины. Тот тревожно взрыкивал и вздрагивал. И теперь стало видно, что и ему сильно досталось. На теле много рваных ран. Некоторые бронепластины треснули. Один шип на локте левой верхней лапы обломан практически у основания, торча из конечности куцем-огрызком. Да и дышал монстр неровно. Воздух выходил с присвистом. Да элитника оставалось уже метров 20, когда гореть шипнул. Ну, сын, вперёд, одним ударом помни, и исчез. Открыв рот от удивления, Дима хотел было высказаться, но тут же вспомнил про элитника, который его уже почуял, и радостно урчав, начал разворачиваться. Вот же сволочь, подумал Дима, непонятно кому адресовав ругательство. Страх тут же ушёл, сменившись гневом. И он вложил в удар почти всю свою силу. Получилось косовато, но хватило и этого. Огромное чудище дёрнулось всем телом, странно взрыкнуло и через мгновение выключилось. Туша рухнула, подняв грохот. Даже земля сдрогнула под ногами. А Дима тяжело дышал, унимая сердце. Всё же вложился в удар слишком сильно. Ну и какого это было, выкрикнул он. Ты ведь победил. Что, орёшь-то? раздался голос отца за спиной. Резко развернувшись, Дима хотел уже высказать всё, что думает, но осёкся, увидев твёрдый взгляд горца. Не предупредил даже, буркнул сын. Ты должен быть готов ко всему, и прежде всего к тому, что рано или поздно рядом не будет ни меня, ни мамы, произнёс горец, смотря на насупившегося Диму. Потрошим его и в путь. Завтра уже хочу быть дома. Дима хмыкнул и направился за отцом к телу элитника. Сойка снова видела странный сон. Разве что в этот раз появилось что-то новое. В этой непроглядной пустоте, где она находилась, появилась небольшая трещина. И оттуда лился ровный молочно-белый свет. Сойка попыталась добраться до этого разлома, но не знала, двигается ли она и вообще не знала, как двигаться здесь. Она страстно желала выбраться из этой странной и жуткой пустоты. Еле различимые шепотки что-то говорили, упорно твердили, но сойка не понимала или не знала, как понять. Трещина не увеличивалась и не уменьшалась. Прошло, наверное, очень много времени, а может быть и меньше секунды. На сойку снова кто-то посмотрел со всех сторон, но почему-то девушка была уверена, что наблюдатель один. До неё донёсся обрывок непонятной фразы. Сойка даже не знала, слышит ли, или эта фраза сразу родилась в её разуме. А через мгновение снова ощутила падение и резко проснулась. Вся мокрая от пота, хотелось пить, и ещё и душно в комнате. На улице стояла ночь, хотя по ощущениям скоро должен начаться рассвет. Девушка встала с кровати и прошлёпала босиком на кухню. В темноте нашла на столе графин с водой и прямо оттуда напилась, смывая тяжёлое ощущение после сна. Сейчас даже не помнила, что снилось, слишком быстро проснулась. но явно что-то неприятное и связанное с участившимися подобными сновидениями. Горцу Сойка о них рассказывала, но после некоторых раздумий он сказал, чтобы она не обращала внимания. У него тоже было подобное, и прошло. Но Сойка хотела разобраться. Все же сны эти слишком реальны и явно что-то означают или на что-то указывают. Догадка витала где-то вот-вот – Девушка была уверена, что рано или поздно ухватит её и поймёт наконец, что значат эти сны. Выйдя на крыльцо, сойка поёжилась. Всё же после духоты в доме на улице казалось прохладно. Окна она оставлять открытыми боялась, хотя и понимала: заявись сюда какая тварь, даже стены не помогут. Крамешная темнота ещё не начала расходиться рассветом, лишь горящие в небе глазки звёзд совсем немного развеивали тьму. Ощущение взгляда появилось внезапно. Сойка даже испугалась сначала, но затем улыбнулась. Близнецы. Они почему-то всё чаще приходили, хоть и не показывались никогда сами. Появлялись они обычно, когда горца с сыном не было, и в основном после заката. Днём очень редко. Наверное, где-то рядом устроились, раздумывала над этим девушка. Она их уже давно не боялась. Ей почему-то казалось, что эти два небольших существа ни её, ни сына, ни горца не тронут. Каким-то образом они все связаны, и понять эту связь тоже хотелось. Вот и сейчас сойка медленно повела головой по сторонам и примерно определила, с какой стороны на неё смотрят. На шариф ногами шлёпанцы, она медленно туда двинулась. До черноты от дома метров 8-10, при том, что сам дом после перезагрузки этого кластера стал больше. Раньше до мёртвой земли было метров 12. Сойка встала точно на границе с чернотой. Заходить туда не хотелось, пусть уже и неплохо терпело пребывание на ней. Тренировалась. Пусть горец и запрещал это делать одной, без присмотра. Ночью стеклянная поверхность даже не бликовала, не отражая ни кванта света. Пробовали даже фонариками светить, а луч словно поглощался, мягко обрываясь и не оставляя отсвета. Так и сейчас чернота выглядела жутким провалом в пространстве. Поискав с минуту взглядом, сойка всё же обнаружила близнецов. Они хоть и были так же чернее ночи, но свет всё-таки отражали своими гладкими пластинами брони. Несколько бликов от звёзд на телах и выдали гостей. "Ну, привет вам, что ли?" прошептала она еле слышно. Ответа, конечно же, не последовало. Наверное, через минуту ощущение взгляда пропало. Сойка вздохнула и, обхватив себя руками, направилась обратно в дом. И зачем они здесь появляются? Что-то ведь хотят. Но что? Быстрее, сын, хорош уже пустошей считать. Орда на подходе, и хрен знает, с какой ещё стороны твари могут быть. Горец окрикнул Диму, вертящего сейчас головой в разные стороны. На свежем, только провалившемся кластере в пекле ему бывать ещё не доводилось. Да и вне пекла тоже осколок той самой жизни, о которой иногда вспоминали родители и друзья, показывали в кино и писали в книгах, очень впечатлил парня. Ещё живые люди, целые магазины, ни крови, ни ужасов, лишь только ещё смутное беспокойство из-за отсутствия связи и электричества. Множество аварий всё же портили картину, оттуда несло болью и часто смертью. Дима и Игорь спешили пересечь этот кластер, пока сюда не заявилась орда. Вообще, они могли спокойно переждать или сделать крюк в пару десятков километров, но дом уже был рядом. Они же решили пройти напрямую, по только провалившемуся кластеру, обогнав вал заражённых. Люди вокруг с нескрываемым удивлением и даже со страхом смотрели на них. Некоторые умники фотографировали на камеры телефонов. Оба в городском камуфляже, за спинами небольшие рюкзаки. Дима ещё и с автоматом и пистолетом в кобуре на бедре. Горец, как всегда, только с серпами и свёртки. Почти бегом преодолели среди жилых кварталов очередной перекрёсток с обязательной аварией. И метрах в 50 впереди из проезда между домами им навстречу выехал полицейский форд. Через пару секунд машина крякнула громким сигналом и, отдав газу, резко затормозила в метрах в 10 от остановившихся людей. Многие прохожие тоже встали, наблюдая за тем, что будет дальше. Да и в окнах народа торчало предостаточно Ну вот что за дерьмо, с досадой в голосе выругался горец. Каждый раз вот так. Нас что, остановить пытаются? спросил изумлённо Дима. Ага, валить их нужно, время теряем. Но это же этот труп, сын, перебил отец. Привыкай, в пекле иначе нельзя. Сам сработаешь или мне? Дима на секунду задумался. Живых людей он ещё не убивал, пусть даже через час они все и умрут. Но и прекрасно понимал, что с этими разговаривать бесполезно, тем более оружие вот на виду. И выглядят они с отцом как настоящие бандиты, ну или как террористы. Раздумья прервал голос из громкоговорителя. Из машины уже вывалились двое полицейских и прикрывшись дверями, взяли их на мушку. Один из блюстителей порядка, снова не выпуская пистолета, другой рукой поднес ко рту тангету. «Не двигаться! Оружие на землю! Встать на колени и руки за голову! Последнее предупреждение и откроем огонь!» «Сын!» – прошипел горец и в этот же момент лязгнул затвор автомата в руках второго полицейского. Дима вздрогнул, и мгновение спустя тело сработало само. Словно ощутив угрозу от этого звука, впереди лишь мишеня. Правда, разум думал иначе, но поделать уже ничего не мог. Тихо хлопнули выстрелы, и тот полицейский, что держал их на прицеле, дёрнул головой. Из затылка выбило красное облачко со шмётками мозга и осколками черепа. Тело начало заваливаться на асфальт. А Дима уже перевёл огонь на второго, только-только начавшего осознавать, что произошло. Настолько быстро изменилась ситуация. Снова хлопки, и второй полицейский с пробитой головой и грудью падает мешком, так и не успев выстрелить. Сам Дима тоже не сразу осознал, что убил двух, в общем-то, ни в чем не виноватых людей. Рефлексы, вбитые сотнями часов тренировок, решили все за него сами. Может быть, лязг затвора или отец своим окриком спровоцировал? Мог же и сам их убить. Так нет, блин, сына заставил в крови искупаться. Но с другой стороны, прав и он. Здесь по-другому никак. Жестокая правда пекла. Да и самого Стикса, что уж говорить. Может, и нужно именно так, самому, чтобы в следующий раз прошло легче и не было тех мучительных секунд раздумий. Но всё равно Дима злился на отца. Крики вокруг вернули парня в реальный мир. Люди как сумасшедшие забегали кто куда, стараясь побыстрее убраться с места кровавого убийства. Из окон домов люди тоже в основном по исчезали, а градус паники стал запредельным. Злись не злись, но так было нужно. Серьёзным тоном в виде злость на лице сына, совсем не обращая внимания на происходящее вокруг, сказал горец: "А теперь поспешим. Орда позади уже втягивается на кластер". Эти слова, особенно про орду, охладили пыл сына, уже хотевшего ответить отцу, и он лишь хмыкнул, сорвавшись с места вслед за горцом. Минут через 5 бега стало ясно, что напрямую кластер не пройти. Спереди в город входила другая орда. Горец выругался и свернул на ближайшем перекрёстке направо. Люди всё ещё совсем не понимающие, что происходит, с опаской провожали взглядом несущихся куда-то двоих вооружённых молодых мужчин. Машина! гаркнул горец, показав на припаркованную впереди легковушку, рядом с которой стоял мужик лет 40 в джинсах и футболке, что-то доказывающий своей, наверное, жене. Мужчина, видимо, услышал гонца и повернул голову в их сторону, расширяя глаза от удивления и зарождающегося страха. Женщина, полноватая, с ухоженными волосами и в цветастом сарафане, спустя секунду тоже посмотрела на них. Горец уже был метрах в 3 от машины и затормозив, включил своего зверя. Ключ! рыкнул он, схватив мужика за шею. Женщина тут же бухнулась в обморок. С глухим стуком ударившись затылком об асфальт, не выдержав такого резкого давления на разум. Да и люди вокруг тоже испугались и стали с криками разбегаться. Слишком тяжело стало находиться рядом с этой странной парочкой. Хотелось побыстрее убежать, забиться в самый тёмный угол и ссать под себя от дикого ужаса. Дима не сразу справился, поморщившись, со второй попытки выставил всё же блок, сразу снизивший давление в разы. У мужчины от страха на штанах уже расплалось темное пятно. Он пролепетал что-то вроде «ключ в замке», а Горец просто отшвырнул его метра на два в сторону, наверняка сломав тому шею. «Садись! Чего встал?» Рычащие нотки все еще остались в его голосе, хотя давление и исчезло. Дима опомнился, глянул на так лежащую рядом с машиной женщину. «Голову разбило», Подумал он, видя небольшую лужицу крови среди разметавшихся по асфальту волос. Сюр и трэш, пришла очередная мысль. Слишком всё было жестоко. Откинув ногой руку женщины из-под машины, чтобы не переехали, Дима обогнал машину и устроился на переднем сиденье. Отец уже запустил двигатель. Хлопнули двери. И машина с визгом покрышек сорвалась с места, взревев двигателем, которому дали слишком много оборотов. Количество автомобилей неуклонно росло к границе кластера, так что пришлось выезжать на тротуар. Людей горец не щадил, сбивая их и наезжая. Дима сначала пытался стрелять в воздух, свинтив со ствола глушитель, ругался на отца, но затем, скрипнув зубами, начал попросту расстреливать. Отец лишь мельком взглянул на него, когда первые трупы легли на брусчатку. Еще чуть позже начали встречаться и зараженные из низших, первыми добравшиеся до свежего мяса и опьяненные запахом страха и крови. Они на ходу рвали людей на части, откусывая огромные куски и неслись дальше. Эмпатию Дима заглушил полностью. Уже не было сил пропускать через себя жутчайший ужас и боль, густо разливающиеся от людей вокруг. Тварь уapaивал сдвигом всех, что попадались на пути. Он прекрасно понимал, что этим никого не спасти, но для успокоения собственной совести хоть что-то. Сколько их людей он убил за последние минуты? Десяток, два, а может, больше? Машину вскоре пришлось оставить. Ближе к границы дорога и тротуар оказались наглухо забиты транспортом, и ото всюду бежали обезумевшие от страха люди. Дима сначала сделал несколько выстрелов, но отец его остановил и побежал вперёд, разбрасывая мешавших людей кинетикой. Сын закинул автомат за спину и понёсся следом, выискивая взглядом заражённых. Минут через 5 добрались и до границы кластера. Здесь тоже были люди. Мертвые и разорванные разве что. И вскрытые, словно консервные банки, автомобили. Редкие твари при виде горца и Димы спешили убраться с дороги, почувствовав врага. Двигаться стало гораздо проще. Эмоциональный напряг начал понемногу сходить. Но это у Димы. Горец оставался спокойно собран, словно и не было тех десятков убитых, и не пришлось вороваться из агонизирующего кластера. Этот осколок миновали довольно быстро, примерно за час. Заражённых по пути больше не встретилось. Все ушли за свежим мясом на соседний. После этого кластера начался лес. Дима даже удивился, не ожидая его так скоро. "Так мы уже, ну да, сын, почти дома", с ноткой теплоты в голосе протянул отец. пекла. Месяц спустя. После той вылазки долго дома не сидели. Пару дней отдохнули и уже все вместе двинулись в очередной рейд, если можно так назвать эти их выходы. Случился правда неприятный разговор с матерью, когда она узнала, что Диме пришлось убивать обычных людей. Сошлись в результате на том, чтобы Дима это делал только в крайнем случае, когда без этого совсем уж никак. Горец тоже от сойки на орехе получил, мол, не хрен начинать дичать снова. Могли ведь и не лезть на тот осколок, и себя опасности подвергли, и кучу людей убили. Пара дней погода не сыграла бы. Сойка всё же не разделяла взгляда в горце и меняться не собиралась. А Дима как между двух огней оказался. С одной стороны отец, который никогда не советовал сыну ничего плохого, хоть и был в обучении жёстким, И мама, которая безгранично любила их обоих, но была намного более человечной, и всегда стремилась оградить сына от любых мнимых и не очень опасностей. Почему решили идти так скоро? Ну, во-первых, горец окончательно задался целью раздобыть сыну резаки с серого скреббера, и тянуть дальше уже не хотел. Во-вторых, пришло время и сойке прогуляться. Симптомов трясучки еще не проявлялось, но и доводить не стоило. Плюс её помощь в сражении, если они всё-таки найдут нужную тварь, будет неоценима. Да и в следующие дни, пока Рязаки не успокоятся, дар Сойки обязательно понадобится. В этот раз горец решил повести родных глубже на запад, в сторону пятнашек. Возможно, и до них дойдут, хотя Дима с Сойкой по Черноте ещё плохо ходят, а там полосу пересекать в самом узком месте не меньше суток по времени. Но и вероятность встретить серах в той стороне тоже больше. Один из коридоров на запад открылся также вовремя. И что особенно радовало горца, их путь будет проходить совсем рядом с тем островком с небоскрёбами, где находился заключивший осколок с чайной лавкой. Там они обязательно пополнят запасы, да и поедят нормальной еды, а который здесь в Стиксе только вспоминать можно. Даже на штабах такую вряд ли где-то подают. Сойка узнав об этом тоже приободрилась. Хороший чай она любила не меньше горца. Дима их вкусы не разделял, но вот новость о том, что там полно заморских сладостей, встретил с довольной улыбкой, даже его интарные глаза ярче заблестели. Сборы, как всегда, надолго не затянулись. Проверили снаряжение, в основном проверял Дима. Сойка вообще налегке шла, лишь нож да пистолет взяла из оружия. Горец огнестрел в пекле не признавал, ходил только с серпами, хоть и научился неплохо стрелять за время, проведённое в гвардейском. Дима, кстати, тоже уже начал свыкаться с этой мыслью, ещё когда только к дому шли. Но и совсем без оружия ощущал себя очень некомфортно, поэтому и взял полный свой комплект с двойным боезапасом. И в рюкзак ещё несколько пачек с патронами бросил. Вес не смущал, уже давно стал привычен к такому. Вот, в общем-то, и всё. Посидели на дорожку и двинулись в путь. Он они нам туда и нужно, сказал горец, показывая рукой на высоченные здания, торчащие тупыми зубьями в чистое небо. У нас около суток, чтоб без напряга дальше двигаться, так что поспешим. Стояли путники на крыше жилой высотки, смотря на небоскрёбы, находящиеся в нескольких километрах впереди. Дима их рассматривал во все глаза. Очередное чудо, можно сказать. А перегружаться они когда начнут? задала резонный вопрос Сойка. Горец чуть нахмурился и ответил: "Этого не помню уже. На месте разберёмся. Грузятся они один за другим, почти в одно время, это точно знаю. Надеюсь, не зря сходим". вздохнула девушка а гореть столько кивнул простояв на крыше ещё пару минут люди двинулись в путь дорога до этого места прошла в общем-то спокойно стечки с низшими не в счёт да и разбегались они по большей части элиту в основном обходили но и они редко встречались в какой-то момент дима снова начал в себе замыкаться пребывая в своих мыслях кластеры по которым шли тоже настроение не добавляли Хаос, разруха, кровище, останки и вездесущая гнилостная вонь. Где-то на вторую неделю пути их снова начали сопровождать близнецы. Заражённых вокруг совсем не стало. Дима в эти дни даже оживился, а на остановках отходил от места стоянки и некоторое время сидел один. Что он делал одному, ему и было ведомо. От эмпатии отца сын уже научился закрываться, поняв наконец, как работать с ментальным блоком. Родители поначалу спрашивали Диму, но он больше отмахивался, говоря, что пока сам не разберётся, смысла рассказывать нет. То, что сын пытается наладить связь с близнецами, и так ясно. Правда, пока что, видимо, у него ничего не выходило, но это парня не печалило, наоборот, вывело из апатии. Так продолжалось неделю, может, чуть больше, а затем они пропали. Снова начались стычки с мелочью. В этих краях их ужа обитало полно, да и элитников хватало. С ними тоже несколько раз пришлось столкнуться. Проблем не доставили. И Дима поучаствовал, наконец поняв, какое усилие требуется, чтобы пробивать защиту среднего по матёрости высшего с первого раза. Разумеется, все твари разные, что на вид, что по степени развития, но парень уже мог примерно определять возраст монстра по эмоциональному окрасу. У отца это получалось куда лучше, естественно, но опыт – дело наживное, и Дима не расстраивался. Сойка в стычках почти не участвовала, лишь после восстанавливала силы любимым мужчинам. Дима сам попросил ее вмешиваться только когда он начнет выдыхаться или будет видно, что не справляется. Она сначала возмутилась, но сын сумел убедить, что ему необходимо знать свои пределы и на что он способен на самом деле. А с ее помощью силы были, можно сказать, неиссякаемыми. Да и Горец поддержал, тоже стараясь не мешать сыну. Помогал только с элитой, чуть оттягивая внимание на себя. Сойка, конечно, волновалась, наблюдая за такими сражениями со стороны. У Димы ведь не было даже телепортов, чтобы разорвать дистанцию. Пару раз даже до крови губу закусывала, видя, что сыну приходится туго. Это случалось, когда у него не выходило пробить тварь сразу. Монстр неизбежно сокращал дистанцию, чтобы порвать ненавистную букашку. Но Дима владел телом идеально, умудряясь не попадать под удар и когти. Горец е однажды признался, что у него самого сердце не на месте, когда сын такое исполнять начинал. Поговорили с Димой об этом, и он, усмехнувшись, ответил, что высшие, по крайней мере, те, которые встретились им, были для него медленные. И при этом потягаться с тем же Рубером в скорости реакции совсем не хотел бы. Хоть и низший, но из-за более малого размера, а не резчий элитников. Сойка все же попросила сына постараться до такой акробатики не доводить. До небоскребов добрались тоже без проблем. Горец скрыл всех в невидимости и, подпитываемой Сойкой, провел их до места. Дима даже спросил, а почему они не могут так передвигаться постоянно? На что отец ответил, что даже с подпиткой рано или поздно настает усталость. Проверяли уже. Хватало его на пару суток, а затем дар сам собой начинал срываться, и дозваться его становилось сложно. Да и самой Сойке отдых требовался. Прокачка через себя такой прорвой энергии тоже утомляла. Оказавшись среди гигантских строений, Дима с открытым ртом, как ребенок, вертел во все стороны головой, совершенно позабыв об осторожности. Горец даже себя вспомнил, улыбаясь. До перезагрузки, кстати, времени оставалось еще предостаточно. Три-то дня это точно, так что могут до утра здесь находиться без проблем. Минут через десять вышли к заключившему кластеру. Не изменилось совершенно ничего. Абсолютно нетронутое здание разительно отличалось от остальных небоскрёбов, что стояли через широкую в 6-8 полос проезжую часть. Дима снова подзавис, переводя взгляд с этого на другие строения с разбитыми стёклами, наваленными останками и следами крови. А вот на этом всё было чисто, словно и не произошло ничего, а собственно ничего и не происходило. По дороге сюда горец рассказал об этом месте ещё раз, предупредив о необычных ощущениях поначалу, как только пересекут границу. "Ну что, идём?" спросил горец, вернув Диму в реальность. Вообще Сойка тоже была поражена. За те недолгие месяцы, пока она не забеременела, сюда её горец так и не сводил. Дима кивнул, первым шагнул через границу, и правда, ощутив нечто необъяснимое, попробовал даже прощупать кластер, но это ничего не дало. Не ощущалось совершенно ничего, словно этого места здесь его все нет. Дыра в пространстве, пустота. Спросил об этом и отца. Горец лишь пожал плечами, ответив, что сам не знает, в чём дело, и что с этим кластером не так. Единственное, озвучил своё предположение, что осколок застыл во времени. А оказавшись внутри здания, Сойка и Дима просто-напросто потерялись. Всё, абсолютно всё было целое, словно только что здесь оставили, и вокруг ни души. Конечно же, сразу отправились на Ярус с многочисленными кафе. Гастрономический шок испытали все, даже горец, хоть и бывал здесь не раз. До странности сохранившаяся свежей при неработающих холодильниках еда привела путников в восторг. У Димы от незнакомых вкусов глаза даже закатывались от удовольствия. Острая еда ему пришла с панраву, а когда добрался до сладостей, урчал от наслаждения что тот илитник. На улыбающихся родителей сын внимания не обращал совершенно, полностью отдавшись своей маленькой слабости. Передохнув после обильного обеда, люди устроили поход по магазинам. Дима удивлялся необычной и подчас неудобной одежде. рассматривал технику. В игрушечном магазине задержался, разглядывая чудеса индустрии. Сойка в конце концов не выдержала и устроила показ мод. Дима в очередной раз поразился. Маму-то кроме как в привычном камуфляже и не видел, а сейчас она выглядела совершенно другим человеком. Правда, она под конец почему-то всплакнула, но быстро взяла себя в руки. Горец её некоторое время ещё прижимал к себе, что-то тихо говоря. Этого момента Дима не совсем понял, хоть и читал эмоции. Грусть, ощущение потери и ещё что-то тяжёлое было в тот момент на душе у матери. Чуть позже, ради смеха, примерили разную одежду и Дима с Горцом. Нет, в гвардейском люди тоже ходили в разной одежде, но всё-таки здесьнее обилие и разнообразие просто поражало. Горцу с Димой очень шли пиджаки. Размер на них, правда, найти удалось с трудом. Китайцы или японцы, откуда этот кластер провалился, все же ростом не такие высокие. Добрались и до чая на антикварной лавке, где горец и набрал чай. Тут же заварили по чашке и себе. Сойка с отцом от напитка получали огромное удовольствие, а Дима так и не понимал их. Ну да, приятный густой вкус, но и только... Ближе к вечеру, после очередного праздника для живота, пошли наверх на крышу. Это стало невероятным испытанием. Больше сотни этажей пешком – это вам не шутки, да еще и на сытый желудок. Сойка подкачивала, конечно, но утомляла еще и однообразие подъема. Несколько раз останавливались, побродив по этажам, но среди офисных кабинетов и коридоров интересного ничего не нашлось. Дима всё порывался выйти к окнам, но горит сказал, что не стоит, испортит впечатление. Добравшись наконец до крыши, Сойка и Дима испытали очередной шок. Такого вида они ещё не наблюдали, нигде и никогда. Высотки на других кластерах в два десятка этажей даже не шли ни в какое сравнение с почти полукилометровой высотой и открывшимся пейзажем. Зарелище по-настоящему невероятное. Минут 15 они даже слова вымолвить не могли, настолько захватил вид. Поезд даже примерно треть обзора и закрыта другими небоскрёбами, но и остального хватило, чтобы поразиться до глубины души. Бесконечный город, уходящий за горизонт. Десятки обелисков в тумане перезагрузок иглами пронзали небо и игрушечные с такой высоты дома. Казалось, тронех пальцем и развалится, и невероятное ощущение чистоты. Отсюда не видно и не слышно тех ужасов, что ежесекундно происходят вокруг. А вон там что? Движется будто. Первым спросил Дима, показав рукой на сероватую массу, заполнившую всё пространство между домами на одном из кластеров. А может быть, и на нескольких. Это орда сын. Присмотрись, по сторонам ещё увидишь. Он там. Теперь уже он показал рукой вал заражённых, что за нами следует. А вот там плохо уже видно. Сейчас горец указал чуть в другом направлении. Волна, за которой идём мы. Дима чуть сощурился, вглядываясь. Отсюда орда совсем не выглядела пугающей и угрожающей. Я даже не представляла себе масштабов пекла, сдавленно произнесла Сойка. Да уж, когда находишься там внизу, всё как-то всё по-другому воспринимается. Невероятно просто. А там тоже небоскрёбы. Снова указал Дима. Горец кивнул в ответ. Да, и таких островков полно здесь. Знаете, каково маёрь зачарование было в первый раз. Я-то думал, что это горы, и этот бесконечный город закончится наконец-то. А вот хренушки. Дима с трудом себе представлял, как это, бесконечно долго бродить среди выжранных кластеров и думать, что кроме тебя в живых нет никого. Теперь он немного больше понимал отца, когда он хоть и редко, но касался этой темы. И снова поразился его силе воли, желанию жить. Как он человеком-то остался здесь? На крыше пробыли до самого заката, и зрелище тоже было поразительно красивым. Здешнее солнце, уходя за горизонт, окрасило небо росчерками всех оттенков жёлтого и оранжевого, а затем упала темнота, довольно быстро погасив пожар на небосводе. Пока ещё не совсем стемнело, люди поспешили расположиться на ночлег, чтоб не бродить в потёмках. Горец привёл Сойку с сыном на жилой ярус, где, видимо, обитал хозяин всего этого заведения или директор какой-нибудь корпорации. Оценить красоту этого жилого комплекса без света особо не удалось, но этого сейчас и не требовалось. Родители ушли в одну из спален, а Дима некоторое время бродил в поисках лоджии или балкона. В итоге обнаружил приличных размеров оранжерею. Потолок был на высоте метров 10, так что практически не ощущалось закрытого пространства. Растения, как ни странно, не засохли, словно тоже застыли во времени. Среди цветов и кустистых растений находилась небольшая беседка с огромным панорамным окном. Собственно, вся внешняя стена этой оранжерее была одним большим окном. А беседка пристроена к нему. Вот там Дима и устроился. Сладостей набрал вдоволь, да и здесь тоже оказался кое-какой запас различной еды. Так что скучно не будет. Придвинув к окну один из диванов, Парень с комфортом расположился, вывалив рядом сладости, и через некоторое время погрузился в свои мысли, наблюдая, как крамешная темнота наползает на город внизу. Столбы тумана перезагрузок высвечивались всё ярче, разрезая пейзаж на неровные части. Мысли парня вернулись к общению с близнецами. Нет, понимать он их так и не начал. Единственным прогрессом стало лишь небольшое улучшение качества приёма образов от этих загадочных существ. Многие картинки стали чётче. Мельтешение образов, сливающихся в непонятную мешанину, хоть и не прекратилось совсем, но стало будто медленнее. Удавалось выхватывать из этого калейдоскопа больше. Правда, понятнее, что этими образами пытались ему сказать близнецы, не становилось. На многих из них присутствовала чернота, на других были заражённые, реже другие скребберы. Третьи показывали какие-то городские пейзажи в пустых кластерах. Имелись и такие образы, от которых у Димы сразу начинала болеть голова, да и разобрать само изображение не выходило, а разум попросту не мог подобрать никакой аналогии. Что за информацию несли все эти картинки? Он не понимал, Каждое сопровождалось ещё и пакетом различных ощущений, от резко негативных до совершенно невоспринимаемых. Не было у Димы нужных органов, чтобы их осознать, хотя он, как и горец, уже не являлся полностью человеком. Кое-что по физическому строению перепало от отца. И как это всё сложить в понятную картину или понятие, Дима не знал, но не отчаивался, будучи уверенным, что рано или поздно найдёт решение. Да и интересно до да жути, что уж говорить. При встречах он и сам пытался говорить, отправляя в сторону близнецов свои образы. Понимали ли они его, он не знал, но порой после очередной его картинки или воспоминания скрэбберы взрывались чередой образов, обрушивая их на разум парня, впитывающий их как губка воду. Кроме близнецов, Дима пробовал обратиться и к другому скрэбберу, которого однажды встретили с отцом на одном из продуктовых выходах. Но тот никак не отреагировал, хотя поток любопытства Дима ощутил, по крайней мере, так понял для себя, изменившийся тон взгляда. В общем, загадка та ещё. И парень вечерами ломал копья при очередном её штурме, ставшем уже традицией перед сном. Такие моменты разум словно отделялся от тела, которое продолжало на автомате поглощать сладости. Мыслями и воображением Дима погружался в эти образы, которые совсем не забывались, даже те, что он принял при первой встрече с близнецами, вызывали с лёгким усилием мысли. Спустя пару часов Дима обычно засыпал. Раздумья над образами перетекали в сновидения. И там, во сне, ему удавалось понять речь близнецов. Он и сам с ними разговаривал. Это оказалось настолько легко и привычно, словно дыхание. Но, просыпаясь, как всегда от неудобного положения, Дима начисто забывал, как он с ними контактировал. И вот это было особенно обидно. Но он успокаивал сам себя, мол, на то они и сны, чтобы выдавать желаемое за реальность. Дима даже пробовал засыпать, ложась как полагается, а не как придётся, и всё равно запомнить такие сны не выходило. Всегда что-то вырывало его из сновидений: звук или банальное желание облегчиться. Так случилось и в этот раз. Дима незаметно для себя провалился в сон, и снова ему виделись близнецы. Они что-то рассказывали, а он их понимал. Проснулся через час. Затекла спина и левая нога. Сон оставил лишь обидное ощущение досады. Дима вздохнул, медленно меняя положение и поморщился от волны иголок, пронёсшейся по затёкшей конечности. Дождавшись, пока это ощущение не пройдёт, нашарил рукой банку с недопитым лимонадом и смочив горло встал. Луч света из фонарика разрезал темноту, делая привычные предметы жуткими пародиями на самих себя. Найдёл учём другой диван, Дима улёкся уже на него, с удовольствием растянувшись. Уснул быстро, не прошло и минуты. Спустя ещё месяц пути, среди кластеров начали попадаться мёртвые осколки. Некоторые совсем маленькие, метров по 50 каждой стороной, другие огромные, по несколько километров. Если бы не коридор, превратившийся скорее в тропинку, по которому так и продолжали идти люди. Им сейчас здесь было бы не пройти. Заражённых стало до безобразия много. Стычки с нищими уже стали обыденностью, а горцу всё чаще приходилось накрывать родных невидимостью, если появлялись гости по круче. Что Сойка, что Дима, испытывали последние дни постоянный стресс, нервы на пределе. Здесь любая ошибка или неосторожность могли стать фатальной. Даже все дары людей им не помогли бы. Твари просто-напросто задавят числом. Кластеры здесь уже грузились довольно часто, поставляя на эту фабрику смерти все новые и новые десятки тысяч жертв. Твари беспощадно дрались друг с другом за каждый кусок мяса, выгрызая себе место под небом Стикса. Выживали самые сильные, самые хитрые и самые везучие. Сравнивая местных заражённых с теми, что водились вокруг Гвардейского, Дима с содроганием понимал, что тот же Рубер может легко потегаться в силе с тамошней элитой, а равных себе или ниже будет рвать десятками. Твари ниже по развитию здесь уже являлись такой же животной, как и люди. Что будет, если орда отсюда вдруг решит прогуляться в обитаемый пояс, представлять вообще не хотелось. Даже не Орда, а стаи в пару сотен рыл с вожаком-элитником вполне хватит, чтобы опустошить не один укрепленный стаб. Элита – это вообще отдельный разговор. Что уж говорить, даже если отец их побаивался и вел себя крайне осторожно. Передвижение путников, кстати, заметно замедлилось. Иной раз они по часу или два сидели в укрытии, пережидая, пока не схлынет очередная волна грызущихся тварей. Или пока бьющиеся элитники не поубивают друг друга, а победитель не уйдёт зализавать раны. А окружающая обстановка тоже изменилась. Если раньше здания были целыми, лишь с выбитыми стёклами окон и следами коктейнов в стенах, то здесь уже словно боевые действия с применением взрывчатки проходили. Многие дома разрушены полностью, в других зияли огромные проломы. На улице лежали кучи обломков этих самых домов. Про останки и говорить нечего. Люди шли по могильнику, и уже сложно разобрать, какие останки кому принадлежат. Настолько их много и так сильно они были перемешаны. На одной из остановок Дима даже поинтересовался у отца, а стоит ли вообще пытаться пробраться дальше, так рискою собственными жизнями? Как не странно, ответила мать. Она сказала, что здесь-то ещё относительно спокойно из-за попадающихся островков черноты. Твари не слишком любили их и всегда обходили стороной. И Дима поймал себя на мысли, что и двигаются-то они от одного мёртвого кластера к другому. То есть попытался сформировать мысль парень, но горец его понял. Да, сын, чернота за пеплом во многих местах вдаётся в города эдакими языками. И если передвигаться близко к ним, то можно выйти за край. Отсюда, если примерно ещё с месяц пути, И эти черные островки сольются в сплошную полосу. Тварей будет меньше, но начнется земля иных. Там их встретить можно часто. Горы появятся, которые еще дальше перейдут в длинный хребет. Серых там тоже достаточно, но их самих, по себе, как я понял, меньше, чем черных. Горец перевел дыхание и продолжил. Ну, а мы еще немного вперед продвинемся и покрутимся на местности. Поищем нужную тварь. Да и ты нервы наконец успокоишь, привыкнешь. Дима лишь хмыкнул. Как можно привыкнуть к такому? А отец добавил: Вот если бы мы километров на 100 севернее или южнее взяли, там бы мне самому худо пришлось бы. Но ты ведь и там бывал. Бывал, пытался пролезть, а грёб и чуть не сдох. И решил не изображать из себя героя, а идти в обход. Сойка и Дима заулыбались. Горец тоже растянул губовую улыбке, показывая зубы. Дима невольно провёл языком по своим. А этот для него оскал отца привычен с рождения. А для других? Вот как интересно мама отреагировала в первый раз. По-любому испугалась. Проскользнула дурацкая мысль в голове. И о чём он вообще думает? хотя для того, чтобы прослабить напряженный в постоянном ожидании опасности разум – самое то. Серого скреббера люди нашли дней через пять осторожных блужданий в окрестностях огромного по размеру мертвого кластера. Вернее, иной сам вышел на людей. Зараженные вдруг начали разбегаться. Злость и голод сменились ужасом. горит со своими сначала даже не поняли в чём дело, но буквально через пару секунд Дима весь побледнел и прошептал: "скребер". Люди в это время находились на четвёртом этаже полуразрушенного дома. Горец тут же вскричал, что нужно убираться из здания, иначе ной здесь их и похоронит. Дима ощущал чудище. Оно очень быстро приближалось от кластера с чернотой, находясь уже буквально в 100 м с другой стороны дома. И кроме нестерпимого желания убивать, парень в эмоциях скрэббера знакомого ничего не нашёл, хотя был ещё целый сону каких-то эмоций и чувств. Как они выбрались из здания, Дима не помнил, настолько всё завертелось. Кажется, после первого удара твари, от которого строение вдрогнуло и где-то что-то начало обваливаться, люди просто повыпрыгивали наружу со второго этажа. Как ноги не переломали, хрен его знает. На тротуаре, вернее, на поверхности тротуара мы проезжали часть, вспаханная лапами и когтями бездорожье, назвать уже нельзя. Валялись обломки кирпичной кладки и бетона, битое стекло, останки людей и тварей. А помнился Дима только когда отбежал метров на 50 от здания, следуя за удивительно легко двигающейся матерью, а отец замыкал, подгоняя их. Стоим зарычал позади горец, уже выпустивший зверя. Давление на разум скачком увеличилось. С другой стороны от Димы загудел воздух. Это мама включилась. Парень бросил короткий взгляд на неё. Почерневшие глаза, черты острые. От мягкости на лице и следа не осталось. Руки разведены чуть в стороны и пальцы подрагивают, а воздушный вихрь треплет волосы. Следующий взгляд на отца. Он тоже изменился. преобразившись в одного из самых страшных хищников в Стиксе. Казалось, он весь стал острее и увеличился в размере, хоть это было и не так. Рюкзак Горец сбросил и сейчас отходил от Димы с сойкой назад, держа в руках серпы. И, что удивительно, на мгновение, на тысячную долю секунды Диме показалось, что он слышит их жажду крови и нестерпимый голод по битвам. Наваждение смыло потоком энергии от матери. Они все уже давно знали, что каждому делать в таких случаях. Отец – первый рубеж и основная боевая единица. Дима защищает Сойку, попутно забивая противников с двигами. И, если нужно, подключает кинетику. В последние недели эта схема боя отработалась практически до идеала. И теперь им предстояло главное испытание – «Иной». Что он противопоставит им? Смогут ли они справиться и смогут ли убежать, если не справятся? Тварь, бесноющаяся внутри здания, похоже, наконец определилась с направлением и появилась эффектно с грохотом, проломив стену дома на уровне третьего этажа. Время для Димы привычно уже в такие моменты чуть замедлило свой бег, тело мобилизовало все ресурсы к бою, и парень смог разглядеть тварь пока она ещё была в воздухе, длиной метра 4, тёмно-серое, матово-веретенаобразное тело без каких-либо заметных отростков или шипов. Дима на мгновение даже задумался, а чем это чудище их убивать собирается. Через секунду, пролетев в воздухе ещё несколько метров, иной разделился на десятки разного размера и кривизны острейших отростков. Эти резаки, когти и крючья крепились к небольшому, как оказалось, метра полтора той же веретенообразной формы туловищу какими-то отвратительно белесами, с палец, наверное, толщиной, жилами или нитями. На самом теле, гладком и матовом, в передней части имелось два хоботка, как у муравьедов. Раскрывшись, иной увеличился в размерах раза в три, и каждый его отросток жил своей жизнью. Если такая тварь попадёт в гущу заражённых, газонокосилка рядом не стоит. Машина смерти, ей-богу. Каждый резак или крюк при этом находились на разном расстоянии от тела, то есть подобраться к твари в плотную просто невозможно. И как её убивать-то? Пока иной находился в воздухе и ещё был далековато, метров 30 до людей. Опасность он не представлял. Но как только окажется на земле, начнётся потеха. И каким образом отец будет ему противостоять, если у него всего две руки? За этими мыслями, проносящимися в голове Димы со скоростью света, он поначалу не заметил давления на разум и со стороны Ино. Его ауру, правда, пока что успешно выдавливал отец. Первым удар нанёс горец, пока Ино ещё находился в воздухе. Отец Димы приложил скретбера одним из своих ударных умений. Треснуло так, что уши заложило. Да ещё их вспыхнуло электрическими разрядами, несколькими дугами, ушедших в распаханный асфальт и чудом уцелевший фонарный столб неподалёку. И снова от мощнейшего удара отшварновало назад к тому зданию, из которого он и вывалился. При ударе о землю тело серого снова начало переливаться ярко-голубыми дугами разрядов. И тут же тварь встала на десятки шипов. Нити, словно мышцы, держали тело на весу, а оставшиеся шипы и резаки не просто висели, а покачивались в поисках противника. «Близко не подходить, бьем только дарами, иной меня в салат нарежет, если драться по лезу», — прорычал горец, оставаясь на месте. Скрэббер тем временем задрожал телом, генерируя вокруг себя поле, и через секунду... И сторк длиннющий разряд, который должен был испепелить Горца на месте, но он за мгновение до этого переместился в сторону, и дуга ударила в асфальт, рассыпав 6000 искор. Дима, словивший нехилого зайца в глаза, сощурился, но так и использовал сдвиг, вложив максимум своих сил. И снова влепило в стену позади, и снова он ощутинился разрядами, уходящими в землю, мусор и обломки вокруг. Возникшую было красную пелену в глазах Димы тут же смыло мощным потоком энергии от матери. «Да, вот это мощь!» И Дима еще раз долбанула Нова. Тут и Горец подключился, используя весь свой арсенал дальнобойных даров. Во вспышках электрических разрядов перестало быть видно самого иного, а грохот и треск стоял такой, что закладывало уши. Секунд через 20 безостановочной долбёжки сложился пролёт дома, куда приходились удары даров и куда Дима с Горцом буквально забили и нова. Облако пыли накрыло то место, а разряды электричества прекратились. По инерции Дима и Горец ещё по нескольку раз долбанули туда своими дарами. Стоп, рыкнул отец. Давление его зверя схлынуло, но было видно, что готовность к схватке он не снизил. Ощущаешь его? спросил горец, находящийся сейчас в метрах в 10 от Димы и Сольки. От неё, кстати, за всё время короткой стычки не донеслось ни звука, она бушевала только в эмоциях: злость, немного страха, уверенность в силах сына Егорца, волнение, да уж, и где-то нежная и добрая женщина из Гвардейского, какой всегда видел Дима свою маму. Ответить он не успел. Иной то живее всех живых оказался и преподнёс людям при неприятный сюрприз. Снова треснул мощный разряд, буквально расколов пространство, и тварь просто возникла в этом месте. 30 м. С дробным перестуком ванзающихся в асфальт шипов, иной очерезво покатился на Диму и Сойку. Горец, спасибо ему, сориентировался мгновенно, снова отшвырнув тварь подальше ударом Но вот радиус электрического поля Инова отец не учёл. Да и другого выхода просто не было. Тварь уж слишком приблизилась. Так что досталось всем троим. Сойка болезненно ахнула позади сына, а самого Диму скрутило жгутом. В сильнейшем спазме свело каждую мышцу, буквально выворачивая наизнанку. Какову пришлось Горцу? Он-то стоял ближе. Неясно. Воздействие разряда закончилось быстро, но тело всё ещё не слушалось. Дима обнаружил себя лежащим на земле и постарался встать как можно быстрее. Мама лежала без движения, но жива, просто отключилась. Отец стоял на ногах, оперевшись на воткнутые в асфальт серпы, и был напряжён до нельзя. Вены на шее и лице некрасиво вздулись, но он стоял, справившись с собой. Затрещали разряды. Иной вылез из кучи обломков, которыми его снова засыпало. Поддержки от сойки ждать не стоило. Она хоть и очнулась, но пребывала в состоянии грогги. Сил у Димы хватит на десяток несильных применений сдвига или на одно, которое выжмет его досуха. Как себя ощущал отец, можно только гадать. Иной же снова покатил на Диму, и снова отец влепил ему даром. Но вышло слабее, и тварь лишь сшибла скаблуков, протащив метров шесть в обратную сторону. Недавняя долбежка все же не прошла для чудовища даром. Многие из отростков тащились по земле, а нити поблекли. Горец ударил еще раз, опрокинув иного. Позади застонала сойка. И тут же активировался скреббер, словно и не молотили его десятками применений даров. Снова затрещали разряды, и он снова попер на Диму, совершенно не обращая на горца внимания, хотя большую опасность представлял именно он. «Мама! Этому уроду нужна мама!» Дима вдруг четко это осознал, а горе сорванул на перерез иному, глухо зарычав, собирая всю свою ярость в единый кулак. «Отец!» Взревел не хуже горца и сын, окончательно вскакивая на ноги и понимая, что живым он из этой схватки вряд ли выйдет. Жутко треснуло, казалось, раскололо саму материю мира. Дуга разряда толщиной, наверное, с танковый канат пробила горца насквозь, уйдя в землю в нескольких метрах позади. Отец пробежал еще пару шагов и рухнул навзничь, выронив из рук серпы. Позади Димы сверхновой вспыхнуло отчаяние и горечь сознания потери. Да и у самого Димы в груди больно, словно оборвалось что-то, а тело разом отяжелело. Его нет, отца убила эта тварь. А ином уже было плевать, он продолжал катиться на людей. "Стой!" зарал вдруг Дима, и монстр остановился. Варень поражённо смотрел на скребера, что встал как вкопанный в 5 метрах от него с матерью, которую эмоционально попросту порвало от смерти горца, нависнув над ними и направив на них десяток острейших шипов. Голова Димы вдруг взорвалась калейдоскопом картинок, которые начал заливать в него иной. Единственное, что удалось выхватить из этой мешанины образов это силуэт девушки с лицом матери. Эта картинка сопровождалась тяжёлым ощущением угрозы и негатива. Передача оборвалась так же резко, как и началась. А Дима знать не знал, что делать. Прошло ещё секунд 10, которые тянулись вечностью, а он всё не мог придумать или понять, что нужно сделать, чтобы она её отпустил их. То, что ему зачем-то нужно убить сойку, Дима понял совершенно однозначно. Но зачем она ему Понятно, что попутно скрэббер нашинкует и всех остальных, кто попадёт со рядом. Но почему именно мама? В голове Димы снова родились образы, всего несколько картинок, но и их парень не смог понять. Не дождавшись реакции от Димы, иной, видимо, решил закончить начатое. Пресс его ауры буквально вдавил Диму в землю. Из ушей, глаз и носа потоком хлынула кровь. От боли он бухнулся на колени, не способный сейчас даже вдохнуть. Не трогай, кое-как выдавил из себя Дима, но иной в этот раз не услышал его. Вот и конец, подумал парень. В этот же момент резко треснуло разрядом, ослепило неожиданной вспышкой, и всё закончилось. Разом. Мгновенно ушло давление на разум. Потух искребьёр. Дима перестал его ощущать живым. От такой неожиданной смены ощущений парня повело, а воздух с болью ворвался в легкие от резкого вдоха. Иной валялся рядом грудой переплетенных нитей и острых шипов, а над ним стоял сгорбившийся и тяжело с присвистом дышащий отец. Одна рука прижата к груди, в этом месте даже одежда опалилась, а вторая, жутко обожженная до плеча, С начисто сгоревшим рукавом камуфляжки сжимало растрескавшийся и почерневший серп. «Не лезь к моей семье, падаль!» – прерывисто произнес горец. «Отец, папа, жив, но как?» Диму буквально затопило радостью осознание. Да и мама тоже поддала эмоций. Они тут же подскочили к раненому отцу. Дима осторожно подставил плечо, и горец обхватил его обожженной рукой с приплавившимся серпом, опираясь на сына. Сойка! Лицо в крови, ей тоже от иного досталось. От радости и растерянности не знала даже, что сейчас делать. — Потрох сучий! Высор шлюхин! Сжег мне правое легкое одно сердце! Сука! Отец попытался вдохнуть, но закашлялся, зашипев от боли. Да и Дима вдруг ощутил, насколько сейчас больно отцу. — Сойка, да не суетись ты, жив я, включай лечилку уже, а то вот возьму и умру сейчас. И его вдруг затрясло от смеха, болезненного, больше похожего на карканье, но смеха. Дима и сам уже еле сдерживающий хохот от навалившегося отходника осторожно помог горцу сесть. А мама наконец опомнилась и врубила свою турбину, заливая Горца: "Да иди-мо вместе с самой собой, потоком очищающей энергии". А сын с отцом тряслись от не сдерживаемого смеха. Сойке понадобилось минуты 3, чтобы залечить раны Горца, хотя на груди на месте попадания дуги разряда и осталось сине-бурое пятно с расходящейся паутинкой венозного узора. Сил долечить уже просто не осталось. Да и от пережитого нервяка дар начал срываться. Позже уберет и этот страшный след. Уставшая до нельзя уселась рядом, крепко обняв обоих. И тоже смеялась сквозь плач радости. Тишина. Оглушительная, жуткая тишина. Пришедшая в себя после хоть и короткого, но тяжелого сражения... Люди отсмеявшись наконец, ещё минут 20 просто сидели, прижавшись друг к другу. Они живы, и они вместе. Ты нас всех спас, Дима, хриплым от сушняка голосом произнёс друг горец. Некоторое время сын не мог понять, чем ж он заслужил такую похвалу. Вроде ничего не сделал, не смог, не хватило сил. Так уж и спас. Если б не ты, нет, сын. "и смок остановить его", отделяя каждое слово, перебил Димой отец. "Это биться спины любой дурак сможет, понимаешь? Не знаю, как это тебе удаётся. Второй раз уже. Но это отлично. Я ведь уже говорил, что ты будешь сильнее меня. Да где уж? Ты ещё молод и не вышел на свой пик, сын. Так что всё впереди." Но даже сейчас ты можешь то, чего мне никогда не достигнуть. Я тобой горжусь. На это Дима не нашёлся, что ответить. Кончики ушей запылали. Всё же он считал, что именно отец всех спас, но не как не он, обладающий всего двумя обываемы дарами и ещё какой-то непонятной хренью, связанной с сыными. Ладно, серого вскрывать надо и вооружаться моим серпам, а одному уж точно Кердык пришёл. Так что веселуха продолжается. Спустя полминуты произнёс отец: Видал я на хрен такую веселуху. Чуть не полегли все, боркнул Дима, а отец усмехнулся. Таким как мы, сын, покой только снится. Сойка так и не сказала ни слова. Всё было в её эмоциях. Она очень сильно испугалась. А та пустота, что на минуту возникла в душе от ощущения потери горца, вгоняла в первобытный ужас. Но слава Улью – ее любимые живы. Сначала более-менее привели себя в порядок. Дима и Сойка смыли натекшую кровь, а остатки воды допил горец. Затем Сойка еще раз качнула своих мужчин, прогнав энергию через них и себя. Сначала. Сеточка с горевших вен вместе с попаданием дуги разряда на груди горца исчезла, словно и не было никогда. В общем, ощущали себя на данный момент люди практически в порядке. Морально разве что вымотаны донельзя. Ещё немного и до апатии дойти может. В споровом мешке и снова, что так удачно проткнул горец, обнаружилось аж шесть жемчужин. Дима смотрел на эти шарики с нескрываемым восхищением. А горец и сойка, казалось, и не испытывали особого пиетета. «Ну да, жемчуг. Ну, белый. Что такого-то?» С отцом понятно. Белого жемчуга он за свою жизнь в стиксе держал в руках столько, сколько, наверное, ни один другой иммунный за всю жизнь и в мечтах не видел и не увидит. А мама, скорее всего, из-за ее дара, который частично повторял свойства этих самых белых жемчужин, а в чем-то оказался даже полезнее... относилась к ценнейшему трофею не менее безразлично. «Чего ждешь, Дим?» — спросила мама. «Не знаю». После недолгой паузы ответил сын, державший в руках все шесть шариков, не решаясь выбрать и проглотить один из них. «Такое богатство!» Горец чуть склонил голову на бок и проговорил. «Вот это, сын!» — кивнул он на жемчужины. «Всего лишь средство». «Богатство для меня — это ты, Сойка, ну, друзья еще. Я так к этому отношусь. Жемчуг можно добыть, купить, отнять, а вас...» Дальше отец продолжать не стал, и так понятно. Дима взглянул на этот вопрос теперь из позиции отца. «А ведь так проще и честнее. Вот она, убитая ими тварь, и еще сотни таких бродят по миру, и их можно убить». А отец: "Если бы он сейчас лежал здесь мёртвым рядом с дохлым скрэббером, что тогда? Никакая белая жемчужина не воскресит человека, даже сотня жемчужин, тысяча". Дима поднял взгляд на отца, затем посмотрел на сойку и снова на отца. "Я тебя понял, пап". И не глядя, выудив одну из жемчужин, с лёгким сердцем проглотил. После этого взяли по жемчужине и горец с сойкой. А остальные три оставили сыну. Хоть он и противился, мол, нас трое, каждому по две. Но отец с матерью только головами качали, отказываясь. В конце концов Дима сунул их во внутренний карман, решив позже поднять этот вопрос снова. После этого занялись выбором оружия. Иной таскал на себе целый арсенал различных колюще-режащих отростков. Как отец и говорил, один из его серпов пришел в негодность. И сейчас Горец решал выбрать пару к оставшемуся или подобрать новые два. Все равно привыкать придется заново. Так что в этом он составит компанию сыну. Дима сначала с сомнением посматривал на труп Скреббера. Но когда отец после недолгого выбора подхватил один из отростков и практически без усилия, вогнав его наполовину в асфальт, попробовал переломить... Сомнения отпали. Стоит брать, тем более за этим и шли сюда. Процесс выбора выглядел так: отрезать костяную часть от нити, сделать несколько взмахов, чтобы понять, подходит или нет. И так, пока не найдёшь нужный резак. Отец ещё сразу предупредил, чтобы сын был осторожен и не отрезал себе что-нибудь. Поначалу Дима отнёсся к этому с юмором. Но после того, как на самом деле чуть не отрезал себе ногу, каким-то образом отросток в руке выскользнул, начал относиться к предупреждению отца с полной серьёзностью. В результате, перебрав с десяток разной длины и формы отростков, он всё же выбрал два. Каких-то особых ощущений при этом не испытал. Не было такого, что вот этот смотрит на меня или чего-то подобного. Выбрал по принципу удобно лежит в руке. Веса в них практически не имелось, хотя с виду выглядели тяжеловато. Выбранные клинки немного походили на те, что были у отца, разве что по форме не такие изогнутые, более прямые и чуть уже. Отличались и цветом: более тёмные у навершия и кострию светлели. Отец всё же выбрал пару к старому серпу, не стал менять на оба новых. Почему, Дима так и не понял, а спрашивать не стал. уже отходя от начавшего пованивать трупа, на глаза кое-что попалось. Дима даже прищурился. Горец заметил эту заминку и спросил, в чём дело. Сын только головой мотнул и снова подошёл к трупу. Осторожно откинул в сторону пару массивных отростков и невольно улыбнулся. Вот эти явно смотрели на него. Небольшие крючья, формой очень похожие на любимые керамбиты, буквально сами просились в руки. А, понимаю, послышался позади голос отца. Дима уже срезал два крюка с нити и примерял их в руке. Они были чуть крупнее его ножей, но практически в точности повторяли форму клинков керамбитов, а по внешней кромке, примерно до середины от острия, шли неровные зубья. При обратном ходе, если такими зацепить. В общем, страшное оружие. Дима взглянул на отца. "Бери. Что на меня смотришь?" улыбнулся он. "Только и им тоже внимание уделять не забывай". Сынки внул и на секунду даже представил, как клинки вгрызаются в плоть врага, даря наслаждение. Горец чуть сощурился, уловив изменение в настроении сына. "Ну что, принимает уже. Дима неуверенно кивнул. Он пока ещё не понял, что это было, а отец знал. Значит, начинается. В ближайшие пару дней нам тяжко придётся. Он огляделся. Да ещё и в самой жопе находимся. Ну да ладно, прорвёмся. Уж с тварями-то точно справимся. Дима примерно понимал, о чём сейчас говорил отец. Вспомнил его рассказы про привыкание и синхронизацию энергетики клинков с собственной и что при этом происходит. Если все так, то покоя им точно не видать в ближайшие дни. Отец в это время подошел к сидящей неподалеку на куске бетона сойки и что-то тихо ей говорил. Участие в выборе оружия она не принимала, наблюдая со стороны. Дима, пока отец с мамой разговаривали, собрал в одном месте их рюкзаки и, Иусеф, севши рядом, разложил перед собой свои новые игрушки. Крючья, хотя формой и содержанием именно кэрамбиты или кокти, расцветкой отличались от резаков, полностью тёмно-серые. Лишь у небольшого расширения у начала острой кромки проглядывал чуть более светлый волнистый узор, наподобие рисунка булатной стали. Плавно сходящий на нет к трети длины клинка, «Ну что, знакомиться будем?» Даже без столики юмора подумал Дима. И тут его словно щелкнуло по лбу. Иной, мама, подошел к сидящим в обнимку родителям, уселся рядом и сказал. «Пап, мам!» Они взглянули на сына. Горец тут же ощутил его беспокойство. «Этот иной, ну, в общем, когда он остановился, передал мне кучу картинок. И в одной из них была ты, мам. Горец и сойка переглянулись. И такой жутью веяло, не знаю, что это. Иной и пёр на нас с мамой, вернее на маму. Тебя папа вовсе в конце не замечал. Молчание длилось долго. Ни горец, ни тем более сойка не знали, что думать. Не верит сыну, учитывая его способность нельзя. Всем троим вдруг показалось, что они коснулись чего-то такого, что не понять и не осмыслить вот так сходу. Нечто немыслимое и необъятное на мгновение придавило тысячетонным прессом. "Давайте-ка уходим отсюда", с тревогой произнёс горец. "И побыстрее". Вопросов после сражения с сыном стало только больше.